Потом ваше открытие, ваши бумаги поступят на лубянку. Что произойдет дальше? В лучшем случае, их передадут на рассмотрение какому-нибудь ученому, любимчику, надежному прохвосту. Он либо признает их не имеющими никакой ценности, либо выдаст ваше открытие за свое. Вернее, он сделает и то, и другое. Сначала объявит, что вы ровно ничего не открыли, а несколько позднее сообщит о своем сенсационном открытии. Быть может, советское правительство даже будет знать правду». Но ему будет очень выгодно поддерживать версию «Любимчика» гораздо лучше, чтобы автором великого открытия был ученый-коммунист, чем сидевший в тюрьме контрреволюционер. Прохвост объявит, что он сделал свое открытие по совету Иосифа Виссарионовича и руководясь принципами диалектического материализма. И на вечные времена он, а не вы, будет автором великого открытия. Видите, у вас даже лицо задергалось. Возможно, и другое. Ваших бумаг не покажут и ученому про хвосту. На Лубянке на них просто не обратят внимания. Какое уж там открытие мог сделать жалкий лаборант и неудачник, которого и на службе держали из милости? Я не думаю, чтобы они уничтожили ваши бумаги на Лубянке. Верно, никогда ничего не уничтожают. Все может пригодиться. Ваши бумаги будут лежать в вашем досье. Тогда когда-нибудь мое открытие найдут. Это очень маловероятно. Допустим, большевики падут лет через десять или двадцать. Перед гибелью они, наверное, сожгут все архивы, к великой радости бесчисленных сексотов. А если даже не сожгут, то для разбора понадобится столетие. Знаете ли вы, что до сих пор разобрана во Франции только часть архивов, оставшихся от Великой революции? Кроме того, разбирать лубянские архивы будут историки, люди, ничего в биологии не понимающие. Весьма маловероятно, чтобы они наткнулись именно на ваше досье из лежащих там миллионов. Еще менее вероятно, чтобы они им заинтересовались. Дело какого-то неизвестного лаборанта, умершего в тюрьме от рака простаты». Что тут интересного? И уж совсем невероятно, чтобы они прочли и оценили вложенные в досье полуистлевшие ученые записи. Нет, Николай Аркадьевич, уж вы не обманывайте себя, ваше имя останется совершенно неизвестным». «Награды, почести, слава достанутся про хвосту своему человеку. Он станет знаменит, и его, разумеется, пощадят в день расправы». Наша русская гордость. В тот день он перекрасится, как все, и, быть может, и сам как-нибудь приложит руку к тому, чтобы от ваших бумаг ничего не осталось. Ну, возьмет себе для просмотра и оценки, и, конечно, вырежет, что нужно, скажет, что ничего ценного не нашел. Вы это к тому, чтобы я добровольно отдал вам бумаги? «Я понимаю, вы предпочли бы получить их без убийства, а то шум, еще сбежались бы люди, а? Да как я могу вас убить? Ведь все бред, оля-оле-укви!» Я и забыл. «Отдайте мне бумаги, и ваше имя станет известно всему миру. Вы будете благодетелем человечества, за что могут быть больше благодарны люди, что они могут ценить выше, чем продление их драгоценной жизни. Вы с моим открытием сделаете то же самое. Кто-то выдаст за свое». «Клянусь вам честью, что этого не будет. Вы мне не верите? Конечно, вы вправе не верить чести секретного агента, но подумайте, зачем нам это делать? Если б нашелся и у нас, это вполне возможно подлец-ученый, который хотел бы выдать чужое открытие за свое, как он мог бы этого добиться?» Ведь мы-то мы будем знать, откуда это пришло. Мы отдадим ваши бумаги на рассмотрение комиссии ученых. Мы им вашего имени и не скажем. Они будут убеждены, что автор открытия на свободе и находится где-либо в одной из западных европейских стран. Мы никому вообще не назовем вашего имени, пока не узнаем точно, что вас больше нет в живых. «О, тогда мы назовем ваше имя, мы разгласим его на весь мир, и не только по чувству справедливости, которому вы имеете право не верить».